Шесть дней прошли быстро. Наступил канун праздника. Посоветовавшись тессалийцами, Афиненко решила появиться в городе вечером. С гиканьем и свистом, ударяя в щиты, подбрецание оружия из бруи, топот ржания лошадей, бешеная орда с факелами ворвалась в город и промчалась на северо-восточную окраину в заранее приготовленный просторный дом.